Глава 14. Самуил провел мимо меня всю четверку. Я пристал и поздоровался с поклоном. Не знаю, откуда у меня вдруг взялся этот жест. Наверное, откуда-то из холопского прошлого, переданного через гены. Переговорщики скинули себя дорогие одежды и облачились в белоснежные полотенца и буденовки. Банщик проводил их внутрь. Сразу, как только они скрылись, раздалось шипение, наверное, подали водой на камни. Из-за двери донеслось кряхтение и довольные возгласы. «Когда веничком пройтись, зовите», — предупредил Самуил и покинул парную сауны. «Следи за температурой», — предупредил он меня. «Слушаюсь», — ответил я. Он ушел. Я сел напротив термометра и стал смотреть на его показания, как зачарованный. Из сауны доносился разговор. «Похвались, Сашей, что за лайбу прикупил?» Этот голос я не узнал. «Да так, присмотрел в Москве не слишком старый Роуз, да и взял. Жизнь идет, а я так и не попробую на нормальной тачке покататься. Да и народ должен видеть, кто на дороге хозяин». И этот голос тоже был мне незнаком. «Верно, жизнь идет быстро, а у кого-то вообще летит, как на перемотке». «Надо многое успеть!» Этот хрипловатый тембр принадлежал крестному отцу. «А я слышал, вы с Демидом какое-то новое дело решили начать!» «Пока пристреливаемся, считаем выхлоп. Большие вложения требуются», — спросил авторитет. Не маленькие. В криптовалюту хотим вложиться и майнить начать. Ищем парней с головой и место, где электричество дармовое». Ну и бабло, соответственно. Старею, про криптовалюту почти ничего не знаю. И понять, в чем ее затея, вряд ли смогу. рень какая-то ненастоящая. Я понимаю, золото, вот оно в руках блестит, тяжеленькое, и цена на него постоянная. А эта криптовалюта просто выдумка, которую придумал какой-то жулик и наваривается на ней. А что? В наших кругах жульничество теперь не в почете. Какая разница, как зарабатывать? Особенно, если за это не светят нары. Начнется кипиш, спрыгнем по-быстрому. А ты чего вдруг решил нас собрать? По делу или заскучал? Заскучал. Эй, помощник банщика, добавь огня, холодает. Я подскочил, как ужаленный. Заслушавшись разговором, не заметил, как температура начала падать. Я открыл заслонки посиднее, чтобы огонь разгорелся пожарче. И побежал за дровами. Увидел Айрис, занятую сервировкой стола. Она бросила на меня мимолетный взгляд. Мне показалось, что она расстроена, на нее это не было похоже. Она, конечно, иногда впадала в депрессию, когда накатывали ностальгические воспоминания о родной станции, но чтобы предаваться им на работе, это вряд ли. Мне стало неуютно на этой базе и захотелось поскорее свалить. Из-за настроения Айрис я потерял ощущение безопасности. Я набрал дров и вернулся в истопочную сауну. Подкинул несколько поленьев и решил, что обязан ради собственного успокоения поговорить с напарницей. «Привет!» – окликнул я Айрис, стоявшую ко мне спиной и раскладывающую посуду. «Привет!» – она обернулась и посмотрела на меня. «Чего?» «Ты чем-то расстроена?» «Не обращай внимания». «Из-за охранника?» Не только. Ты еще кому-то сломала руку? Нет. Один из друзей нашего клиента узнал меня. Я вспомнила, что видела его, когда мы общались с Михаилом Аркадьевичем. Ты понимаешь, что это многое меняет в нашем раскладе? Блин. Я почесал засвербевший затылок. А мы не можем свалить отсюда прямо сейчас. Нет. Одна я бы смогла, но без тебя не уйду. Стану действовать по обстоятельствам. Будь всегда на виду. Иначе я решу, что тебя удерживают. Да обойдется все, Айрис. Он мог и обознаться. Мало ли красивых девушек в городе, похожих на тебя. До да сотни, наверное. Сколько? Напарница хмуро посмотрела на меня. Десять точно наберется. Я имею в виду типаж. Ты чего тут ошиваешься? Из ниоткуда, как черт из табакерки, появился Самуил. Иди к печке. Вы, уважаемый, не увлекайтесь своим театром. Осадил я его. У нас тут эпизодическая роль. Отыграем разок и разбежимся. «Мне за вас поручились очень влиятельные люди. Будьте любезны, не подведите их!» Нравоучительно произнес банщик. «Не подведем», — пообещал я ему. «Иди, не спорь». Айрис мягко подтолкнула меня в нужном направлении. Кажется, обстоятельства играли моей напарницей, что было странно наблюдать. Все ее вычислительные мощности не смогли рассчитать подобный исход. Или же она слишком переоценивала их? Ни разу не применяя в по-настоящему опасной ситуации с большим количеством неизвестных, я пригорюнился. Воображение рисовало мне закат карьеры детектива на дне реки с тяжелым грузом бетона на ногах. Полчаса, что провел в сауне криминальный квартет, показались мне вечностью. Наконец они выбрались оттуда красные как раки и перебрались в беседку. Пыркали и пыхтели, как рассерженные индюки, и сразу же кинулись бокалом, наполненным холодным пивом. «Все чакры раскрылись!» — довольно произнес толстый друг нашего клиента и распахнул полотенце. «Там чакра-то!» — подделал его Франт. «Эта чакра раскрывается в другой ситуации!» Толстяк кивнул на Айрис, вынужденную работать нагнувшись. Из-под платья выглядывали упругие ягодицы. «Вижу кастинг у тебя на высшем уровне!» — зацокал языком второй толстяк. «Я бы тоже проверил ее на профпригодность!» «Есть тут у нее агент, с которым можно обговорить детали». «Придержите свои чресла в узде. Смотрите, какая погода, какой воздух. Присаживайтесь», — пригласил друзей за стол крестный отец. «Тебе присмотрел», — толстяк усмотрел в словах авторитета ревность. «Только в качестве работницы и для эстетического удовлетворения всех красавиц не перечпокаешь». «Знаете, что раньше на Руси бабников в дружину не брали?» «Почему это?» Сыкливые они. Обязательно дрогнут на поле боя». «Ну, не знаю, я и по бабам смелый, и в бою, ого наверное». Толстяк рассмеялся, тряся большим животом. Подельники поддержали его смехом. Айрис сделала вид, что их шутки ее совсем не касаются. Прекратила сервировать стол и стала неподалеку в ожидании распоряжений. Я следил за представлением издалека, но кое-что мог расслышать. Мне жутко хотелось бросить под стол этим ублюдкам гранату, чтобы их чакры разлетелись по веткам деревьев. Мужчины расселись по своим местам. Айрис разлила в стопки ледяную водку. «Ну...» — решил произнести тост наш клиент. «За то, что выбрались посидеть, отдохнуть». Они чокнулись, выпили и сразу полезли закусывать. Начался разговор, который спланировала Айрис. Крестный отец решил сразу поиграть на нервах. Он махнул Айрис, чтобы та обновила стопки. «Дело серьезное, намечается, парни. Надо бы затянуть пояса ненадолго. Ужаться в расходах. Выгорит, будем в шоколаде». «Что за дело?» – спросил один из толстяков. «Пока без подробностей». «Не доверяешь?» – поинтересовался Франт. «Как можно? Верю, как самому себе». «Есть правило. Хочешь, чтобы дело пошло, не болтай о нем. Ради нашего же с вами материального блага». Авторитет поднял стопку. «На днях подобью весь налик и на счетах прикину хрен к носу. На что можно рассчитывать?» «Давайте, за сбычу!» Он протянул стопку в центр стола. Его подельники поддержали тост, но как-то без особых эмоций. Айрис подошла и стала разливать водку в опустевшие рюмки, заглядывая в лица каждого из сидящих за столом. «Посколько скидываться думаешь?» – спросил Франт. «По полтиннику», – не моргнув глазом, произнес наш клиент. Сумма эта была озвучена неспроста. Именно 50 миллионов рублей исчезли из наличного общака. Айрис пробежалась по всем оценивающим взорам. Авторитет бросил в ее сторону вопросительный взгляд. Моя напарница незаметно пожала плечами, дав понять, что пока не определилась с выбором кандидатуры. «Не дохрена ли?» – поинтересовался толстяк, который показывал свои чакры. «Такие деньги так просто не собрать!» «Колхоз – дело добровольное. Не соберешь – не войдешь в дело. Кто-то может и по-легкому полтинник зашибить. Правда же, парни?» Айрис, почувствовав появившийся в воздухе психологический накал, решила обойти стол. Толстяк, который видел ее со следователем, бросил в сторону моей напарницы холодный презрительный взгляд, который она заметила. Сомнений не было. Он узнал ее и помнил обстоятельства, при которых это случилось. Это была в некотором смысле подстава нашего клиента, роняющая его авторитет. «Откуда у тебя эта шмонька?» Прямо спросил толстяк у крестного отца. «Это? Без понятия. Я их не нанимаю». Он повернулся к Айрис. Девица. — Из каких ты краев? — Айрис скромно потопталась с ноги на ногу. — Я издалека. Название этих мест вам ни о чем не скажут. Толстяк заржал. — Зато мне скажет моя память, чем ты занималась в наших местах. Такая мордашка запоминается надолго. — Чего она тебе далась? — поинтересовался авторитет у товарища. — Ну, баба, ну хороша собой. Таких в городе тысячи. Вдувабельный аппарат. Второй толстяк облизнулся на бедра Айрис, ставший рядом с ним, чтобы налить ему водки. Он провел пухлой ладошкой по внутренней части бедра под самое платье. Айрис ничем не выдала своего состояния, хотя легко могла бы сломать бандиту руку. «Я заберу ее у тебя на недельку, на курсы повышения квалификации». У толстяка разгорелись глаза от предвкушения. «Нет, она останется здесь», — отрезал крестный отец. «Ищите себе такую сами». Второй толстяк прыснул. «А может, это не ты ее искал, а она тебя!» Произнес он немного хамоватым тоном. «О чем ты?» Мрачно поинтересовался наш клиент. «Да так!» Он взял с колен полотенце, вытер руки и лицо. «Пойду отолью!» Айрис проводила его взглядом. «Я заметил, как она убрала со стола пустую бутылку, но не выбросила ее, а положила рядом с собой». У меня из холодного оружия была только кочерга, которой я шуровал угли в мангале. От пули охранников ей точно было не отбиться. Не знаете, о чем это он, поинтересовался крестный отец у оставшихся товарищей. Без понятия, видел где-то, наверное, решил Франт. Эй, девушка, а ты его не видела раньше? Видела, призналась Арис и посмотрела на нашего клиента. Тот все понял и слегка изменился в лице. Где? «Не помню, наверное». Она не успела договорить. Потому что раздался глухой удар, и голова крестного отца разлетелась фонтаном красных брызг. Он упал на стол, поливая тугой кровавой струей дорогие блюда из своих подельников. Из леса донесся сухой щелчок выстрела. Поднялась паника. это баба на мусоров работает!» Раздался дикий вопли толстяка, который сделал вид, что ушел в туалет. «Валите ее!» Арис схватила пустую бутылку и молниеносным рывком отправила ее в голову вопящему бандиту. Удар был точным, бутылка разлетелась на мелкие осколки, а толстяк упал на пол, как подкошенный. Началась беспорядочная стрельба. Охранники стреляли во все стороны, просто так, для создания видимости. Я бросился со всех ног к воротам, думая о том, чтобы только убраться отсюда подальше. «Лежать!» Из будки рядом с воротами выскочил здоровый парень с помповым ружьем и направил его в меня. «Я ни при чем, я просто баню топлю!» Выкрикнул я. «Потом разберемся, кто есть кто. Шевельнешься, пристрелю». «Понял, понял». Я упал лицом вперед, прикрыл затылок сплетенными ладонями и уткнулся носом в едва начавшую отрастать газонную траву. Стрельба не утихала. До меня донеслись крики раненых. Видимо, не только криминальные авторитеты мы с Айрис были мишенями на этом мероприятии. Я набрался смелости и повернул голову. Айрис бежала ко мне с пистолетом в руке. «Стоять!» крикнул ей мой надсмотрщик. Айрис прямо на ходу выстрелила ему в ногу. Парень упал и принялся истошно орать и кататься по траве. Она сорвала с него теплую куртку и надела на себя. Напарни сорванула меня с земли как куклу и потащила к машинам, на которых приехали на сходку бандиты. Мы запрыгнули в черный седан, похожий изнутри на космический корабль. «Я не умею на нем ездить!» – признался я. Отсутствие замка зажигания с ключами смутило меня. В этот момент в лобовое стекло ударила пуля. Прошила салон насквозь и вышла через заднее стекло. «Бежим!» – приказала Айрис. Мы выскочили из машины и побежали к воротам. Пули ударялись в землю и стены забора. Айрис, не глядя, выстрелила несколько раз назад и защелкала в холостую. Закончились патроны. В этот момент мы уже миновали шлагбаум и выбежали на извилистую проселочную дорогу, скрывшую нас от стрелков. Айрис запулила ненужное теперь оружие в чащу. «Нихрена себе!» – выдохнула она и убрала прилипшие к мокрому лицу волосы. Это тебе не утренники вести. Ты как, горди, не ранен? Я? Из-за шокового состояния я почти ничего не соображал. В глазах зациклился момент смерти авторитета. Кровавый фонтан вместо головы. Нет, вроде. Бежим в лес. Айрис потащила меня сквозь кусты терна, царапающего кожу. Мы долго бежали по раскисшей под толстым слоем старой листвы земли, пока не оказались у полотна железной дороги. К этому времени мне немного удалось прийти в себя. При помощи телефона я определил, в какой стороне находится город. Мы прошли вдоль путей. Странная парочка, Айрис в форменной куртке и голыми ногами из-под нее, и я в пропахшей дымом униформе, напоминающей одежду мясника. Это что же получается, Айрис? Нашего клиента планировали завалить? До меня вдруг дошло, что его смерть не была случайностью. Тот толстяк, который ушел отлить, собирался занять место крестного отца городской преступности. «Потому и полез в общак за деньгами, рассчитывая, что отвечать ни перед кем не придется. Нас наняли слишком поздно. Потому мы с тобой и выступили так стрёмно. Ни денег, ни удовольствия». «О чем ты говоришь? Какое удовольствие? Да наши рожи теперь на каждой камере есть. Мы теперь жить спокойно не сможем. Свидетели, как говорится, долго не живут». Меня начало поколачивать внутренним ознобом. «Зря мы за это взялись». «Прости, что втянула тебя. Мы что-нибудь придумаем». Негативный опыт учит лучше позитивного, с бандитами и прочим криминальным элементом больше не связываемся. Нам из города придется валить в какую-нибудь глушь лет на 10 минимум, пока тут не выглядит поколение бандитов, которые нас помнят. Не зуди, Гордей, вместо того, чтобы все продумать, ты поддаешься паническим настроениям. Тебе легко не поддаваться панике, вызвала свой космический черный воронок и смылась в тюрьму подальше от того, что наворотила. А мне как быть? «Я хочу жить спокойно, без этих игр со смертью. Я не адреналиновый наркоман, не экстремал и даже не азартный человек. Я домосед, который может получить свою долю страха из компьютерной игры, и этого мне достаточно». «Я не брошу тебя», – виновато посмотрела на меня Айрис. «Не улечу, пока ты не будешь в безопасности. Я свободный человек, но не бегу от ответственности и проблем, которые сама и создала. Успокойся, все образуется. Я позвоню Михаилу Аркадьевичу, чтобы он встретил нас». Расскажем ему обо всем и пусть он предложит нам варианты. Телефон Айрис остался на базе. Она попросила мой и набрала следователя. Тот уже был в курсе перестрелки. Михаил пообещал подобрать нас у Виадука, который проходил над железнодорожными путями. После разговора с ним на душе у меня стало чуточку спокойнее. Айрис же совсем расцвела, стала любоваться окружающей природой, подмечая ее красоту и запахи. По мне, так сильнее всего пахло криазотом от деревянных шпал. Разница между тем, что человек создал искусственное, и тем, что выросло, естественно, огромная. Наши парки кажутся вначале красивыми, но быстро приедаются. Так же, как и искусственная еда. Одним словом, синтетика. А у вас тут все насыщено настоящей жизнью. И запах прелой листу и сырой земли, скрип деревьев на ветру, пение птиц. Это ворона. И она не поет, а скрипит, как несмазанная калитка. Именно в этот момент с ветки дерева раздалось скрипучее карканье. Все равно мило. Белоснежка. Саркастически произнес я. «Моральный гном», — парировала она мой сарказм. Через полчаса мы вышли к Виадуку. Айрис снова перезвонила следователю. Он сообщил, что будет через 10 минут. Пока его ждали мимо нас, пронеслась электричка с первой волной дачников. Они смотрели на нас сквозь зеленые заросли рассады. Одержимые люди, смысл увлечения которых я не мог постигнуть. «Эй, детективы!» — раздался сверху знакомый голос следователя. «Поднимайтесь!» Через минуту мы сидели в его машине. «Да уж, наворотили вы дел», — вздохнул он. «Это не мы, Михаил Аркадьевич. Нас нанял клиент, чтобы найти того, кто ворует деньги из общака. Попытался я в двух словах объяснить ситуацию. Я вам верю, но для бандитов вы теперь наемники, убившие авторитетного вора, а для полиции преступники, которые сделали то же самое. Вляпались вы конкретно. Не стоило браться за работу с этими клиентами». «Там такой гадюшник, никакими деньгами не окупишь». «И что вы посоветуете?» – спросила Айрис. «Валите из города. Не пользуйтесь ничем, что поможет вас вычислить. Телефоном, машиной, квартирой. Купите новые телефоны и незарегистрированные симки. Найдите себе работу, где не будут спрашивать ваших паспортов. Отзвонитесь мне, как устроитесь, а я буду информировать вас о ходе этого дела». Обещаю сообщить, как только мы найдем настоящих виновных, и все подозрения с вас будут сняты. Капец, я закрыл веки, сквозь которые проступили слезы. Заработали деньжат. Бывает, переоценили себя. Чтобы работать с такой клиентурой, нужны годы нахождения в их среде. Слишком там все специфично. Однако вы молодцы, выбрались живыми. Говорят, там осталось несколько трупов и десятки раненых, в том числе персонал отвезите нас домой, забрать некоторые вещи», – попросила Айрис следователя. «Конечно, надо спешить, пока не выставили наблюдение». По дороге мы рассказали Михаилу обо всем произошедшем на базе в подробностях. Он поблагодарил нас, потому что теперь ему было намного проще натягивать следственные действия на готовый скелет рабочей гипотезы. Он привез нас к дому и пообещал подождать. Мы проскочили в подъезд незамеченными, дома оделись в нормальную одежду, собрали вещи и продукты. Получилось две сумки и теткин туристический чемодан на колесах. Айрис прихватила свой модуль, в котором свалилась на землю предков. «На вокзал?» Спросил нас Михаил, глядя, как я с трудом запихиваю чемодан в багажник. «Нет, давайте за город, на разъезд». Михаил отвез нас километров за тридцать и оставил у безымянной платформы. Здесь ждали поезда около десятка человек и столько же бродячих собак с интересом рассматривающих прибывших людей. «Займитесь чем-нибудь другим». На прощание посоветовал нам следователь, пока не уляжется. «Спасибо», — поблагодарила его за помощь Айрис. «Уже и не хочется». «Хитрая девка», — погрозил пальцем Михаил, не поверив ее словам. Он уехал, мы смотрели ему след, обуреваемый весенним ветерком. «Опять я куда-то бегу», — вздохнула Айрис.